Катерина Ши, няня на празднике, пролог. В агентстве «Эллиниум» с самого утра кипела работа. Перед летними каникулами и отпусками люди словно с ума посходили. То им нужен сантехник, то повар, то женщина, способная за час убрать двухкомнатную квартиру, в которой проживает семья из пяти человек. Девочки, отвечающие на звонки, хватались за голову. Они устали объяснять надоедливой молодой мамочке троих детей, что ей стоит обратиться в клининговую компанию, где за час не только квартиру, но и окна перемоют. Но женщина слушать не желала и громко кричала о некомпетентности работников. За всем этим безобразием наблюдала Федирка Светлана Сергеевна, которая лично перехватила трубку и сказала надоедливой женщине, куда она может засунуть свои обвинения. Девочка, сидевшая за столом, только в шоке на это хлопала глазами. «А так можно было?» — с вымученной улыбкой спросила она. «Тебе нет, а мне да». Похлопала женщина по руке работницу и глянула на часы. «Перерыв час!» — командным голосом велела Светлана Сергеевна и услышала в ответ слаженный вздох облегчения. «Ничего, клиенты дозвонятся чуть позже. Тем более сейчас свободных людей все равно нет, все заняты. А ее работницам в офисе нужен перерыв. Пусть хоть пообедают, бледные как поганки. И только начальница прошла в свой кабинет в надежде выпить чашку кофе, как раздался нерешительный стук в дверь. На пороге возникла женщина, чуть младше самой Светланы Сергеевны. Посетительница была в очень стильном костюме. Юбка чуть выше колен, кремовая полупрозрачная блузка и черная жилетка на замочке спереди. В руках сумочка от известного бренда, в ушах серьги с крупными камнями, пальцы украшены перстнями. Дорогая клиентка и какая-то взволнованная. «Проходите», — сказала хозяйка кабинета. «Чем могу помочь?» Женщина еще немного постояла у двери, а потом решительно зашла в кабинет. «Здравствуйте, Светлана Сергеевна!» Мелодичным и тихим голосом пропела посетительница, усаживаясь на диван. Я хотела бы у вас нанять няню на каникулы и наши предстоящие семейные праздники. Она нервно перехватила сумочку и уставилась на начальницу агентства. Та лишь улыбнулась. Вот только в глазах была какая-то хитринка. Няня на праздники, да и на каникулы будет очень дорогим удовольствием. В такие дни расценки вырастают. Да-да, я согласна. Что ж, в таком случае предложу посмотреть личные дела кандидаток. Перед женщиной Светлана Сергеевна положила десяток папок и обратила внимание, как быстро посетительница их расфасовывает на кучке, подойдет, не подойдет. К последней категории относились все работники старше 29 лет. И как только женщина отобрала то, что ей подходило, стала тщательно рассматривать фотографии девушек. Казалось, ее совершенно не интересовали образование, способности и опыт работы. Она подбирала няню по внешним качествам. «Вот эта девушка мне понравилась!» Пробормотала женщина, отрываясь от папки с самым молодым и неопытным работником их агентства. Слепкова Ксения Константиновна, 22 года. Окончила педагогический вуз с красным дипломом. Умница и красавица, с тихим и спокойным характером. Девушка была очень грамотной, но работать в школе не смогла. Как пояснила сама, не хватало времени на самих детей. Не могу работать, когда требую сдать документы в течение часа. И никого не волнует, что у тебя идет урок, а потом еще и обед. Брось все, но сделай. «Няня нужна, чтобы сидеть с внуками?» Задала провокационный вопрос хозяйка кабинета и стала наблюдать за посетительницей. Реакция той была странной. Она отрицательно замотала головой, глаза заметались по кабинету. «Нет, няня нужна для сына!» Пробормотала женщина краснея «Что ж, очень хорошая кандидатура. Девочка, правда, без опыта работы, но зато знает, как общаться с детьми. Планировала стать учителем, но разочаровалась немного в профессии. С кем не бывает?» Бодро сообщила Светлана Сергеевна, подавая документы на оформление. «Да, хорошо», — приговорила женщина, расслабившись. «С какого дня желаете оформить няню?» «С завтрашнего». Глаза посетительницы горели так же ярко, как и щеки. Она спешно подписала бумаги, сразу же оплачивая работу будущей няни. «А можно еще лично девушке за работу заплатить?» Смущенно добавила. «Но усмотрение нанимателя», — ответила Светлана Сергеевна, забирая документы. «По какому адресу нужно прибыть и что с собой стоит взять?» А потом начальница агентства стала записывать на отдельный листок пожелания нанимательницы и улыбаться про себя. «Хорошо!» Завтра работник с документами приедет по указанному адресу. Попрощавшись, Светлана Сергеевна позвонила девушке и пригласила к себе, обрадовав предстоящей работой.